— Заключение получишь в понедельник, — сказал тот. — Самое важное ты уж знаешь. — Нет, — возразил Валандер, — я по-прежнему не знаю, почему дом сгорел дотла. Причина пожара мне неизвестна. — А почему ты не спросишь у брандмейстера? Может, у него есть объяснение? Мы-то пока не закончили. — Я-то думал, мы работаем сообща, — с досадой сказал Валандер. — Пожарные и полиция или есть новые инструкции? которых мне неизвестно. — Ну, однозначно объяснений у нас нет, — сказал Нюберг. — А ты сам что думаешь? — И что думают пожарные, как считает Петр Эдлер? Рвануло так, что от взрывного устройства ничего не осталось. — Мы полагаем, что произошла целая серия взрывов. — Ну, нет, — сказал Валандер. — Грохнуло один раз. — Я не совсем то имел в виду, — терпеливо пояснил Нюберг. При известной сноровке можно устроить десяток взрывов за одну секунду. Речь идет о цепочке, когда заряды взрываются один с другим с промежутком в десятую долю секунды. От этого эффект невероятно возрастает, потому что меняется давление воздуха. Валандер лихрадочно размышлял. Здесь поработали отнюдь не дилетанты, безусловно. А другое объяснение пожара можно найти? Вряд ли. Валандер глянув в свои записи и задал следующий вопрос. — Насчет радиопередатчика есть что-нибудь? — Ходит слухи, что он российского производства. — Это не слухи, — сказал Нюберг. — Мне удалось это подтвердить с помощью военных. — И какие ты делаешь выводы? — Никаких. Военных очень интересует, как он мог попасть в нашу страну. Загадка, да и только. — Ну а рукоять пистолета? — Ничего нового. Может, еще что-нибудь откопал? — Да нет. Заключение не содержит сенсаций. Валандер попрощался. А затем сделал то, что задумал во время совещания. Набрал номер управления государственной полицией в Стокгольме и просил соединить с комиссаром Лувеном. Они познакомились год назад, когда расследовали дело о плате с двумя трупами, которые прибило к пляжу Мосбю. И хотя проработали вместе лишь несколько дней, Воландер понял, что у Лу Лувенс, следователь, очень толковый. Комиссара Лувена сейчас нет, ответил телефонистка. Это комиссар Валендер из Истеда. У меня чрезвычайно важное дело. Оно касается полицейского, убитого в Стокгольме несколько дней назад. Я постараюсь разыскать комиссара Лувена, ответила телефонистка. Дело чрезвычайно важное, повторил Валендер. Ровно через двенадцать минут Лувен подошел к телефону. — Валандер, надо же! Я буквально на днях вспоминал тебя, когда читал про убийство той женщины. Как идут дела? — Медленно. — А у вас? — Мы его возьмем, — сказал Лувен. — Рано или поздно мы находим тех, кто стреляет в наших. Ты что-то хотел рассказать насчет этого? — Пожалуй. — Дело вот в чем. Та женщина была убита выстрелом в лоб, как танкблат. — Думаю, надо бы срочно сопоставить пуль. Да, конечно. Но этот незнакомец стрелял через ветровое стекло, а за стеклом лицо различить трудно. Нужно быть настоящим снайпером, чтобы попасть точно между глаз человеку в движущемся автомобиле. Хотя ты, разумеется, прав. Нужно провести экспертизу. — Примет у вас есть? Ответ последовал незамедлительно. После убийства он угнал машину молодой парочки. К сожалению, они так перепугались, что описывают его наружность весьма противоречиво. Они случайно не слышали, как он говорит. Вот тут их показания сходятся. Он говорил с каким-то иностранным акцентом.